Подайте руку вашей супруге. Я буду вашим посаженным отцом, а синьора графини посаженной матерью. Весьма охотно, — ответила Донния годалупы Что же касается вас, Дон Хусто, завтра же собирайтесь в путь на Филиппины. А мой муж, — воскликнула Паулита, которую удалось пробраться вперед и стать перед вице-королем. Тот, что отбил Дона Энрико у королевской стражи. «Помилован», — ответил вице-король, «можно продолжать бракосочетание». На следующий день Дон Хуст отправился в ссылку на Филиппины, а Донья Анна навсегда удалилась в монастырь. Конец озвученной книги читал Игорь Мурашко Киев две тысячи первый год.